но крайне вредными для вида. Больше того, изменения, имеющие приспособительный характер, ведут к потере сложности строения или к редукции органов, что ослабляет вид в борьбе за существование. Насколько применимы эти положения к людям? Как к обществу отнюдь? Ибо общественная форма движения материи создает техногенную сферу, не способную к природному саморазвитию, а следовательно и к дегенерации. Творческие силы членов общества кристаллизуются в культуре, архитектуре, произведениях искусства, даже в научных трактатах. Но члены этноса продолжают взаимодействовать с природой, стремиться либо к расширению ареала, либо к поддержанию гомеостатического равновесия и терять признаки, то есть способности, свойственные их предкам, как полезные, так и вредные. Это диалектическое сопряжение общественной и природных форм движения может быть прослежена в этнической истории человечества, развивающейся параллельно истории социальной, как единство противоречия. Как мы уже показали, эволюция внутри вида Homo sapiens не прекратилась, хотя и приняла своеобразные формы, превратившись из филогенеза в этногенез. При этом осталась весьма важной роль естественного отбора как стабилизирующего фактора, удаляющего из популяции экстремальные особи и уменьшающего ее генетическое многообразие. Устойчивость же определяется традицией, которая осуществляется путем механизма сигнальной наследственности, особенно ярко проявляющейся у вида Homo sapiens, обладающего второй сигнальной системой, речью. Таким образом, мы имеем основание рассматривать антропосферу Земли, включая созданную людьми технику, домашних животных и культурные растения, как нечто целое, хотя и мозаичное из-за этнического разнообразия, в двух аспектах — социальном и природном. Стремление же подменить один из этих аспектов другим, не более чем попытка профанации, обреченная на неудачу при интерпретации фактического материала. Сосредоточим наше внимание на природной стороне этногенеза. Нами было показано, что для возникновения нового этноса необходимо мощное усилие определенного числа людей, ломающих старые стереотипы поведения и устанавливающих новый, часто ценой собственной жизни. Способность к этой целенаправленной деятельности мы назвали пассионарностью и интерпретировали как флуктуацию биохимической энергии живого вещества, описанную Вернадским. С точки зрения биолога, пассионарность – признак, и притом наследственный, о чем свидетельствует течение любого процесса этногенеза. Они столь схожи, что есть возможность построить схему или модель.